Глава 4. На следующий день Джеймс полностью погрузился в дела. Для начала ему нужно было найти того, кто хоть что-нибудь слышал об этой необычной истории. Конечно, лучше было бы, если кто-то видел все своими глазами, но ну а в худшем, что-нибудь слышал об этом. Сейчас Джеймсу предстояло найти людей, кто мог бы помочь ему распутать этот клубок. Но кто и где искать этих людей? И тут его осенила мысль. А что, если обратиться за помощью к той самой соседке, Элизабет, женщине, которая вчера передала ему ключи от этого дома? Вдруг она поможет ему с информацией в этой истории? С этими мыслями Джеймс, быстро одевшись, вышел из дома и направился в сторону петляющей тропинки. Он почувствовал, как утренняя прохлада окутала все его тело и тут же, сутулившись, он поднял воротник своего теплого пальто. Затем, плотнее надвинув на лоб шляпу и присвистнув, направился вперед. Вскоре он заметил первый дом, тот, что находился поблизости к его, как он выразился, охотничьему домику. При этом Джеймс заметил одну особенность. Все дома, что находились в данной местности, как ни странно, стояли на приличном расстоянии друг от друга. Казалось, что люди здесь намеренно селились подальше от всех. Этим они словно говорили всем, что не хотят, чтобы кто-то вторгался в их личное пространство или пытался войти в их мир. Не успел Джеймс подойти к дому женщины, как тут же увидел, что из него, накинув шаль на плечи, выходит сама миссис Элизабет. Джеймсу в какой-то момент даже показалось, что женщина следит за ним. «Добрый день», — сказал Джеймс, подойдя к ней, и почтенно снял шляпу. «Здравствуйте, мистер Джеймс», — слегка улыбнувшись, произнесла женщина. Странный взгляд был у нее, вроде бы искренняя улыбка, но в глазах таилось любопытство и заинтересованность. Джеймс пока не мог понять, в чем именно. «Я так понимаю, у вас что-то случилось?» произнесла она, оглядевшись по сторонам, будто ища подтверждение, что рядом никого нет. «Я бы сказал, не совсем так. Точнее, ничего не случилось, но, тем не менее, если это возможно, мне нужна ваша помощь». Женщина вдруг остановила на Джеймсе долгий и испытывающий взгляд, затем произнесла. «Хорошо, проходите в дом, а то я чувствую, как вы замерзли». В здешних краях в это время осени всегда уже прохладно и часто ложится иней в виде заморозков, а то и вовсе может выпасть снег. Как только Джеймс вошел в дом, то тут же почувствовал тепло и уют домашнего очага. В доме было чисто и свежо, а из кухни доносился соблазнительный запах пирога. Миссис Элизабет пригласила Джеймса пройти в гостиную где они расположились напротив камина, в котором ярко пылал пламенный огонь. Сидя в уютном мягком кресле, Джеймс почувствовал, как тепло стало быстро разноситься по его, едва не продрогшему насквозь от холода телу, приводя его в приятную истому. «У вас ничего вчера не случилось?» задала неожиданный вопрос миссис Элизабет и внимательно посмотрела на Джеймса будто требуя правдивого и точного ответа. «Нет. С чего вы это взяли?» «Возможно, мне это показалось, но вчера ночью я видела густые клубы дыма и отдаленный запах гари. Мне показалось, что они исходили от вашего дома, или я ошибаюсь?» Джеймс немного покраснел и от неловкости закашлялся. «Да, простите, что не сознался сразу». Действительно, произошел небольшой инцидент с моей неосторожностью. Но хочу вас заверить, больше этого не повторится. Я буду предельно внимателен. Да, пожалуйста, постарайтесь. А то мне придется отчитываться перед мистером Эндрю, ведь он поручил мне присматривать за вами. Покачав головой, произнесла миссис Элизабет. Джеймс в некотором удивлении вскинул брови, но затем произнес. Хорошо, спасибо за работу. «Так какая вам нужна помощь?» — заинтересованно спросила женщина. «Слышали ли вы что-нибудь о таком человеке, как мистер Роберт Нойлс?» При этих словах женщина замерла, неотрывно глядя в одну точку. Наступило гробовое молчание, после чего она медленно произнесла. «Откуда вам известно об этом человеке?» «Так вы знакомы с ним?» — не унимался Джеймс. «Отчасти да. Так вы не сказали, зачем он вам?» «Понимаете, я интересуюсь учеными такого рода, которые...» «Я догадываюсь, о чем вы хотите узнать», — произнесла в задумчивости женщина. «Да, и о чем же?» «Понимаете, мистер Нойлс — очень загадочная личность. Несмотря на то, что им интересуются многие, в том числе и ваши братья по перу, «Я так понимаю, вы журналист?» Джеймс улыбнулся. Ему было интересно узнать, как эта женщина поняла, что он журналист. Впрочем, если ей не разболтал об этом сам Эндрю. Ведь они с миссис Элизабет, как-никак, хоть и находятся на дальних расстояниях друг от друга, тем не менее, все равно являются ближайшими соседями. Женщина прервала ход мыслей Джеймса. «Нет, не подумайте, это не мистер Эндрю рассказал мне о вашем роде деятельности. Это я поняла сама, когда увидела вас». «Интересно, каким же образом?» В удивлении, уставившись на миссис Элизабет, произнес Джеймс. «О, вы знаете, я с юности зачитывалась с детективами. Всегда мечтала обрести в себе хоть какую-то долю наблюдательности, умнейших людей, точнее персонажей» а позже даже окружила себя литературой о том, как читать человека как книгу, а именно по его внешнему виду, жестам, мимике и ходу мыслей. Кстати, если хотите, могу поделиться с вами этой литературой. Очень хорошо развивает память и мышление. Ученые говорят, что любая мозговая деятельность в нашем возрасте — это путь к долголетию и избавлению от ранней стадии деменции. Джеймс ухмыльнулся. «Думаю, с вами трудно не согласиться. Также хочу заметить, что у вас это неплохо получается». «Что именно?» — переспросила миссис Элизабет. «То, что вы действительно можете читать человека как книгу». «Значит, я права? Вы действительно журналист?» «Теперь уже нет смысла скрывать», — снова усмехнувшись, сказал Джеймс. «В таком случае понятно, почему вам нужен мистер Нойлс», — удрученно произнесла женщина. «Вы думаете, что я зря сюда приехал?» — немного замешкавшись, произнес Джеймс. «Не хотелось бы вас расстраивать, но...» «Прошу вас, договаривайте, если я чего-то не знаю. Будет лучше, если я узнаю об этом сейчас». «На вас не похоже, если то, что я вам скажу, заставит вас все бросить и уехать отсюда». «Хм, вы снова меня удивили, миссис Элизабет. Понимаете, все, кто приезжал сюда в поисках сенсаций, чем, на ваш взгляд, как я понимаю, и является мистер Роберт Нойлс, то вынуждена вас разочаровать. Все эти люди так и уехали ни с чем». А точнее, они так и не смогли найти то, что так долго искали. Да, Роберт Нойлс — это учёный. Он уже давно разрабатывает систему опытов и экспериментов, что так волнует и будоражит умы людей. И неудивительно, ведь речь идёт не просто о каком-то открытии, а о... бессмертии. Откуда вам известно? О, вы удивляете меня, мистер Джеймс. Разве кто-то отменял в наше время людские слухи или газеты? Многие, простите за дерзость, пресловутые, так скажем, репортеры, до сих пор освещают эту тему. Но только дальше того, что Роберт Нойлс – удивительный человек и ученый, они не дошли. Что вы хотите этим сказать? То, что нет еще ни одного подтверждения тому, что хоть один из его опытов удался? Женщина снова остановила на Джеймсе внимательный и испытывающий взгляд. «Кстати, простите мне еще раз мою дерзость, мистер Джеймс, совсем забыла. Я приготовила сегодня замечательный рыбный пирог. Его обожают все мои родственники и друзья, а также любил мой покойный муж». «Сожалею», — искренне произнес Джеймс, слегка склонив перед женщиной голову. «О, это было очень давно, уже как лет десять назад. Так что мне бы хотелось вас угостить, если вы не против. Хотите, я могу вам завернуть его с собой?» «Ну что вы, как-то неловко». «Я сейчас», — произнесла быстро женщина и тут же исчезла из вида. Вскоре мисс Элизабет появилась с ароматно пахнущим на подносе содержимым, завернутым в папирусную бумагу. «Вот, держите!» «Какой замечательный запах!» Не удержавшись, произнес Джеймс, поведя вверх носом. Аромат был действительно бесподобным. «Простите за беспокойство и большое вам спасибо!» произнес Джеймс, стоя уже на пороге, поняв, что миссис Элизабет на этой ноте решила закончить их, так и не сложившийся до конца, разговор. Женщина уловила в лице мужчины удручающий вид, и даже какую-то досаду. «Так что вы все-таки решили делать?» — задала вдруг вопрос миссис Элизабет, когда Джеймс собирался уже открыть дверь. Джеймс в задумчивости покачал головой. Женщина, немного помолчав, будто что-то обдумывая, произнесла. «Думаю, вы понимаете, что ученый, который много лет бьется над одним и тем же вопросом, не успокоится, пока не дойдет в нем до истины. «Особенно, если это Роберт Нойлс». Джеймс, вскинув брови, внимательно посмотрел на миссис Элизабет. «А может быть, уже и дошел? Только об этом пока никто не знает?» Глядя куда-то вдаль, словно сквозь Джеймса произнесла женщина. «Вы хотите сказать...» Женщина с минуту молчала, не давая никаких ответов Джеймсу, но затем произнесла. «Вот, возьмите». Она вдруг вытащила из кармана своей шерстяной кофты клочок бумаги и, протянув его Джеймсу, добавила. «Вдруг у вас что-нибудь получится?» Заключила она. «Здесь адрес человека, который многое знает о мистере Роберте Нойлсе, если не сказать все. Скажите ему, что вы от меня. Думаю, он не откажет вам, потому как до сих пор считает себя обязанным мне». Джеймс вопросительно посмотрел на женщину. «Не удивляйтесь, просто когда-то я спасла жизнь его единственной дочери. Я по образованию врач. Следовательно, как вы понимаете, моя миссия — это спасать людей. Думаю, он все еще помнит об этом. Удачи вам, мистер Джеймс», — сказала миссис Элизабет, после чего они расстались.